Санкт-Петербург, ноябрь-декабрь 2001 года. Лита всегда лечила переживания и стресс интересной работой, в которую уходила с головой. Так она сделала и на этот раз. По дороге в офис она раздумывала о том, что косметическая линия определенно стала приносить Витофарме прибыль, но все-таки чего-то еще не хватало. Прошедшим летом... Маргарита Васильева обратила внимание начальницы на то, что косметическая продукция продается неоднородно. Например, сетевой магазин в городе Тихвин Ленинградской области заказал бесслезные шампуни для детей, а аптека из города Гатчина – шампуни и бальзамы для сухих волос. Этой продукции в достаточном количестве не было на складе в Витофарме но она оставалась на складах других аптек Санкт-Петербурга. «Почему в одних магазинах нехватка каких-то видов продукции, а в других — переизбыток? Мы теряем на этом огромные деньги, и нужно понять, что дешевле — перевести излишки в другие магазины или дополнительно произвести недостающую продукцию?» — рассуждала Лита. Она понимала, что ежедневные бумажные справки, которые ей готовит Маргарита Васильева, не в полной мере отражают реальное положение дел, и, следовательно, она может принять неправильное решение. А цепочка неправильных действий, в конце концов, приведет компанию к убыткам, Лита интуитивно чувствовала, что нужно автоматизировать все бизнес-процессы по производству и продаже продукции, а для этого необходимо внедрить специальную программу. Еще год назад она на выставке видела некое западное решение для автоматизации производства и продаж. Крупная компания, так называемый «Системный интегратор», выставила ей огромный ценник за ее внедрение — И Лита поежилась и решила не покупать готовое решение. Во-первых, программа включала большое количество функций, которые не были бы востребованы в Витофарме в ее настоящем состоянии. И имелись серьезные сомнения, потребуются ли эти функции в будущем. Во-вторых, те функции, которые Витофарме были нужны, требовали доработки и донастройки, а на вопрос о стоимости этих услуг системный интегратор отвечал пространно и туманно. А когда они прислали ей молодого стильного человека модельной внешности, который два часа рассказывал ей о преимуществах программы, осыпал комплиментами и смотрел томным взором, она решила вежливо, но твердо отказаться от услуг этого системного интегратора. Но поставленную задачу по автоматизации нужно было решать. Элита пригласила к себе Маргариту Васильеву посоветоваться. «Маргарита, расскажите, пожалуйста, как вы мне готовите бумажные справки?» «Я собираю информацию с нашего склада и сопоставляю ее с информацией аптек и магазинов. Я разработала специальные формы по оценке качества и продажам. Мне...» Все наши контрагенты скидывают по ним цифры два раза в неделю. На их основе я вам готовлю ежедневные справки. А в какой форме они вам передают информацию? Обычно по телефону, но две питерские аптеки, те, которые когда-то внедрили электронную очередь, передают мне информацию в электронном виде. И хочу отдельно отметить, что от них я имею данные на момент открытия аптеки на 12 часов и на 17 часов. То есть эти аптеки имеют компьютеры и передают данные трижды в день в электронном виде? Компьютеры есть во всех аптеках и магазинах, но некоторые из них не подключены к сети интернет. Эти процессы в России еще развиваются. Маргарита, хочу вам рассказать историю. Я в прошлом году на компьютерной выставке слушала лекцию о холодильнике, подключенном к интернету. Как это? Зачем? А вот как. Лекцию читал какой-то русский парень из американской компании. Он рассказал дословно следующее. В Америке есть такие холодильники, в которых можно запрограммировать минимальный ассортимент продуктов. Например, когда лимоны заканчиваются, холодильник через интернет передает заказ в магазин, и тот доставляет лимоны. Это какая-то фантастика. Я тоже так сначала подумала. И еще я читала о том, что в Америке обанкротилось огромное количество интернет-фирм. У них даже из-за этого был кризис в начале 2000 года на бирже Nasdaq которая в Америке специализируется на акциях высокотехнологичных компаний. Может быть, нам с этой автоматизацией не связываться, раз в Америке был такой негативный опыт? Нет, без автоматизации мы развиваться не сможем. Когда я изучала компьютер в 1994 году, там была электронная таблица, которая позволяла легко делать различные вычисления. Мы используем такую таблицу? Да, она у нас есть, называется Excel, электронная таблица американской компании Microsoft. Я использую эту таблицу для подготовки справок и отчетов. Так вот, давайте разработаем несколько типовых таблиц для сбора данных об отгруженной и проданной продукции, а также по заявкам на поставку и разошлем их по аптекам и магазинам. В форме этих таблиц Они нам будут поставлять в электронном виде данные, а мы будем их суммировать и анализировать. А если какой-то объект нельзя подключить к интернету? Просто отсутствует такая техническая возможность. А в этом случае мы будем просить их присылать нам данные по состоянию на утро 12 и 17 часов, но один раз в день через интернет-кафе. Они сейчас стали появляться в каждом районе. Отличная идея. Пусть все наши контрагенты и пользуются на первое время интернет-кафе, а компьютеры есть у всех. И еще мы не будем покупать готовую программу. Это дорого и малоэффективно. Я думаю, необходимо пригласить программиста. Какая заработная плата у программиста? Если программист будет работать в Кингисеппе, то не более 500 долларов в месяц. Я уже это узнавала. Хорошо, задача у нас. Сложно, так что давайте установим заработную плату программисту в 700 долларов в месяц. Секретея Владимировна, я считаю, что это очень много. Да, но нам нужно, чтобы он создал для нас индивидуальную программу и никуда не уволился. Пропишите в его контракте, что его месячная зарплата будет 500 долларов в месяц, а премия по итогам года в случае успешной работы составит... «Две тысячи долларов. Как минимум год этот программист отработает. Хорошо, я передам в кадры соответствующую вакансию. И пропишите в контракте, что программист должен один раз в неделю приезжать в головной офис и показывать вам или мне текущие результаты своего труда. Да, я это пропишу. И еще, скажите, пожалуйста...» Когда вы сможете мне подготовить перечень и состав типовых электронных таблиц для контрагентов? Дайте мне на эту работу две недели. Давайте поступим так. Вы подготовите мне одну таблицу. К следующему понедельнику мы ее обсудим, а затем на ее основе вы разработаете остальные. И дальше нам будет нужно опробовать сначала эти таблицы на двух передовых питерских аптеках, а потом уже издавать приказ о внедрении новшества на других объектах. «Хорошо, Секлитея Владимировна, я все поняла и пойду работать». Лита провела еще короткое оперативное совещание с Виктором Петровичем и сразу вызвала водителя. Она сцедила молоко только на одно кормление и поспешила к Максиму, который к ее послеобеденному приезду Криком возвещал домашним о своем голоде. Она быстро расстегнула блузку, ребенок взял грудь и сразу успокоился.